Свежие раны для того и существуют. От старых мало проку. Они будут только ныть, а не жечь вас, как огнем. Монтанели снова взглянул на овода пристальным, вопрошающим взглядом. Потом встал и вынул из стола ящик с хирургическими инструментами. «Дайте руку», — сказал он. Овод повиновался. Лицо его было неподвижно, словно высечено из камня. Монтанели обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, такая работа была для него привычной. Я поговорю с тюремным начальством насчет наручников, сказал он. А теперь позвольте задать вам еще один вопрос. Что вы предполагаете делать дальше? От-та! Твет очень прост, Ваше Преосвященство. Убегу, если удастся. В противном случае умру. Почему же? Потому что, если полковник не добьется расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это р... равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести каторгу. Опершись о стол рукой, Монтанелли задумался. Повод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыл глаза и наслаждался всем своим существом, не чувствуя на себе наручников. «Предположим», — снова начал Монтанелли. «предположим, что вам удастся бежать. Что вы станете делать тогда? Я уже сказал вашему преосвященству — убивать крыс». «Убивать крыс». Следовательно, если бы я дал вам возможность бежать, предположим, что это в моей власти, вы воспользовались бы свободой, чтобы способствовать насилию и кровопролитию, а не предотвращать их. Овод посмотрел на распятие, висевшее на стене. Не мир, но меч. Как ви видите, компания у меня хорошая. Впрочем, я предпочитаю мечу пистолеты. — Сеньор Риварес, — сказал кардинал с непоколебимым спокойствием, — я не оскорблял вас, не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях, о ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть учтивым? А, я за забыл, что ваше преосвященство считает учтивость одной из высших христианских добродетелей. Стоит только вспомнить проповедь, которую вы произнесли во Флоренции по поводу моего спора с вашим анонимным защитником. Я как раз собирался спросить вас об этом. Не будете ли вы добры объяснить мне, почему я вызываю в вас такую злобу? Если вы просто сочли меня наиболее подходящей мишенью для своих острот, это одно дело. Мы не будем сейчас обсуждать ваши методы политической борьбы. Но, судя по тем памфлетам, вы питаете ко мне личную неприязнь. И я хотел бы узнать, чем вызвано такое отношение. Не причинил ли я вам когда-нибудь зла? Не причинил ли он ему зла? Овод схватился, перевязанный рукой за горло. — Отсылаю ваше преосвященство к Шекспиру, — сказал он с коротким смешком. — Помните, Шейлок говорит, что некоторые люди содрогаются при виде безобидной кошки. Так вот, я отношусь к священникам с не меньшей брезгливостью. Вид сутаны вызывает у меня оскомину. Ну, если дело только в этом, Монтанель равнодушно махнул рукой. Хорошо, нападайте. Но зачем же искажать факты? Вы заявили в ответ на ту проповедь, будто я знаю, кто мой анонимный защитник, но ведь это неправда. Я не обвиняю вас в лжи. Вы, вероятно, просто ошиблись. Имя этого человека неизвестно мне до сих пор. Склонив голову набок, точно ученый дрозд, овод внимательно посмотрел на кардинала, потом откинулся на спинку стула и громко захохотал. — Святая простота! Такая невинность подстать только аркадскому пастушку! Неужели не догадались? Неужели не приметили раздвоенного копытца? Монтанелли встал. Другими словами, вы, сеньор Реварес, выступали в обеих ролях? Конечно. Это было очень дурно с моей стороны, — ответил овод, устремив на кардинала невинный взгляд своих больших голубых глаз. За то, как я веселился! Ведь вы проглотили мою мистификацию, не поперхнувшись, точно устрицу. Но я с вами согласен. Это очень, очень дурной поступок. Монтанелли закусил губу и снова сел в кресло. Он понял с самого начала, что овод хочет вывести его из себя и всеми силами старался сохранить самообладание. Но теперь ему стало ясно, почему полковник так гневался. Человеку, который в течение трех недель изо дня в день допрашивал овода, можно было простить, если у него иной раз Вырывалось лишнее словцо. «Прекратим этот разговор», — спокойно сказал Монтанелли. «Я хотел вас видеть главным образом вот зачем. Как кардинал я имею право голоса при решении вашей судьбы. Но я воспользуюсь своей привилегией только ради того, чтобы уберечь вас от излишне крутых мер. И я хочу знать». Не жалуетесь ли вы на что-нибудь? Насчет наручников не беспокойтесь, все будет улажено. Но, может быть, вы хотите пожаловаться не только на это. Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем принимать какое-нибудь решение. Мне не на что жаловаться, ваше преосвященство. На войне как на войне. Я не школьник. И отнюдь не ожидаю, что правительство погладит меня по головке за контрабандный ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Оно, естественно, не пощадит меня. Что же касается того, какой я человек, то вы уже выслушали мою весьма романтическую исповедь. Разве этого недостаточно? Или вы желаете... в — Выслушать ее еще раз? — Я вас не понимаю, — холодно произнес Монтанели и, взяв со стола карандаш, стал постукивать им по кончикам пальцев. — э -э Ваше Преосвященство, вы, конечно, не забыли старого паломника Диего. Овод вдруг затянул старческим голосом. Я несчастный грешник. Карандаш сломался пополам в руках Монтанели. Это уже слишком, сказал он, вставая. Овот тихо засмеялся, запрокинув голову и стал следить глазами за кардиналом, молча расхаживающим по комнате. Сеньор Риварс, сказал Монтанели, останавливаясь перед ним. Вы поступили со мной так, как не поступают даже со злейшими врагами. Вы сумели выведать мое горе и сделали себе игрушку и посмешище из страданий ближнего. Еще раз прошу вас сказать мне, разве я причинил вам какое-нибудь зло? А если нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку? Овот откинулся на спинку стула и улыбнулся своей холодной, непроницаемой улыбкой. Мне показалось забавным, Ваше Преосвященство, что Вы так близко приняли к сердцу мои слова. И потом все это напомнило мне бродячий цирк.